Глава одиннадцатая. Я вылетел из комнаты в коридор и на миг застыл, обозревая происходящее. Отец, прислонившись к стене, скрючился в полоборота, зажимая ладонью темное пятно на рубашке. Второй рукой он удерживал руку грабителя, в которой тот сжимал окровавленную финку. Тощий, зайдя сбоку, уже занес для удара монтировку. Все это я рассмотрел в считанные секунды. Тело мое начало действовать, пока мозг выхватывал детали. Грабители стоят ко мне спиной. Расстояние на вскидку три шага. Коридор узкий, на вешалке болтается отцовский зонт-трость с тяжелой стилизованной ручкой. Действовать пришлось быстро, пока противники не видят меня. Приблизился, сорвал зонт, рванул вперед. В это время Тощий размахнулся и впечатал монтировку в стену в сантиметре от головы отца. Чудом увернулся. Пока Тощий снова замахивался для очередного удара, в дело вступил я. Зажимая зонт на манер биты, я размахнулся и впечатал тяжелую ручку в затылок противника. Тот ойкнул и стал оборачиваться ко мне. В это время уже повернул зонт острым концом вперед и как заправский копейщик на ресталище. Резко ткнул им солнечное сплетение тощего. Тот охнул и согнулся пополам, выпуская монтировку из рук. Я наклонился подобрать оружие противника, но тут же услышал окрик отца. «Сзади!» Вскинув голову, увидел коренастого, который рванул в мою сторону, выставив нож вперед. Зонт все еще был у меня в руках. Поэтому я не стал придумывать ничего нового и просто ударил им на отмаш. Зонт жалобно хрустнул, но вроде выдержал, лишь немного погнулся. Коренастый выругался, получив удар, но нож из рук не выпустил. Приблизившись ко мне вплотную, он нанес удар. Я отпрыгнул к стене, но полностью уйти от удара не вышло. Лезвие чиркнуло меня по предплечью, оставив кровоточащий порез. Следом раздался гулкий звон, а противник слегка покачнулся. Я кинул взгляд за спину коренастого и увидел отца, который держал в руках банку. Видимо, на этот удар отец потратил последние силы, потому что он отступил на шаг и сполз по стене, оставляя кровавый след на ней. Тем временем, отдышался тощий, тоже рванул в мою сторону. Я отступил к входной двери и чуть не полетел на пол, споткнувшись о полупустую коробку из-под банок. Я пнул ее ногой. Коробка звеня банками проскользила по полу и врезалась в ноги тощему. Тот споткнулся и полетел на пол. Краем глаза заметил движение и только в последний момент вскинул зонт перед собой. Нож пробил ткань зонта и застрял в металлических спицах. Я резко дернул его в сторону, вырвав оружие из рук противника, а затем с размаху пробил гол между ног. Коренастый захрипел, глаза закатились, и он рухнул на пол, судорожно подтягивая колени к животу. «Где же люди Ершова?» — подумал я, глядя, как поднимается на ноги Тощий. И именно в этот момент входная дверь с шумом открылась, и в коридор валились двое в штатском с оружием наготове. «Руки за голову!» — гаркнул кто-то. Тощий сразу же выполнил команду, но ну а коренастый, тот все еще пытался отдышаться, тихо поскуливая на полу. Следом за первыми двумя в квартиру вошли еще двое, а затем и сам Ершов, что удивило меня. Не его профиль же. Он остановился в дверях и медленно обвел коридор взглядом. Задержался на отце, и только потом его бесцветные глаза уставились на меня. «Ну что, герой, все по плану, да?» — спросил он, и уголок его губ приподнялся в усмешке. "Мне интересно другое», — холодно ответил я, подходя к отцу. «Как так получилось, что ваши люди пропустили отца во время операции?» Ершов не ответил. Но я успел увидеть, как скривилось его лицо, будто он лимон съел. Опустившись рядом с отцом на колени, я приступил к осмотру ранения. Лезвие ножа вошло в живот чуть ниже ребер. Скоро уже едет», — сказал Ершов, наблюдая за моими действиями. Я, не поворачивая головы, кивнул, мол, услышал. Да ровно, слышишь?» — сказал я отцу, отодвигая ткань, чтобы осмотреть рану. Кровь сочилась темно-вишневой струйкой. Значит, повезло, и артерия цела. Я стянул себя кофту, сорудил из нее подобие валика и положил под голову отца. Под колени запихнул свои сапоги. Сгодятся, как временное решение. «Серёжа!» — начал отец, но я прервал его. «Молчи и экономь силы. С твоими секретами мы разберемся потом, когда тебя скорая подлатает. Как и с тем, почему ты здесь, а не с мамой в санатории. К тому же сейчас у тебя задача номер один — выжить». Далее нужно было наложить давящую повязку или сделать тампонаду раны, чтобы остановить кровь. Я поднял голову и стал осматриваться в поисках чего-то подходящего. Глаз мой зацепился за пояс маминого плаща. Оценив его размер, я решил, что он сгодится, и уже потянулся за ним, как услышал топот на лестничной площадке, а после увидел и входящих в квартиру медиков. «Отойдите», — скомандовал врач, отстраняя меня от отца. Санитары уже разворачивали носилки. «Дальше мы сами», — бросил один из них мне. Ну, а я не против был. Мешать профессионалам не в моих правилах. Азы первой медицинской помощи я знал, но медики справятся с этой задачей получше моего. Я отошел в сторону и наблюдал, как медики четко, без лишних движений, занимаются раной отца. «Покажите вашу руку», — услышал я мелодичный женский голос. «Что?» — переспросил я. «Руку покажите», — повторила симпатичная молодая медсестричка, ну или кем она была. «У вас кровь, обработать надо». Из-за выброса адреналина в кровь я совсем забыл про ранение. Сейчас же... С некоторым удивлением увидел, что по руке и правда юркой змейкой стекает кровь. «Ерунда!» — махнул я рукой. «Царапина!» «Ерунда не ерунда, а обработать надо», — строго проговорила обладательница голубых глаз в обрамлении пушистых ресниц. «Ну, раз надо», — усмехнулся я и протянул руку. Пока девушка возилась с моей рукой, отца уже уложили на носилки и унесли из квартиры. «Благодарю», — сказал я, когда девушка закончила с моей рукой. «Будьте здоровы», — сказала девушка, и, стрельнув глазками на прощание, вышла вслед за санитарами. «Вашего отца повезли в больницу номер 19», — сказал мне врач, собирая инструменты. «Навестить сможете завтра. Ранение довольно серьезное, но врачи у нас хорошие, жить будет». Поблагодарив его, я посмотрел на Иршова. Он стоял в углу и разговаривал с невысоким мужчиной в черном пальто. Разговор был тихим, но по жестам я понял, что они обсуждают задержанных. В конце концов, мужчина резко кивнул, пожал Ершову руку и, махнув оперативником, вышел. Грабители к этому времени уже скрутили. Тощий шмыгал носом и затравленно смотрел по сторонам. Коренастый все еще кряхтел, то и дело пригибаясь. Наконец, все ушли, прихватив с собой оружие грабителей, нож и монтировку. Остался только Ершов. — В порядке? — спросил он, подходя ко мне. — В порядке. — пожал я плечами. «На самом деле я чувствовал легкую усталость, откат после схлынувшего адреналина. Но при этом мозг мой работал четко и ясно. Для юнца ты держишься, на удивление, стойко», — хмыкнул Ершов. «Этот, как вы выразились, юнец посадил самолет с отказавшим двигателем. Уж два идиота-грабителя меня точно не испугают», — отбрил я. «И то верно. Что-нибудь было, кроме драки?» «Было», — кивнул я. «Они говорили про какие-то документы». Сказал я, вспоминая диалог грабителей в самом начале. Какие документы не говорили? Ершов прищурился, провел ладонью по щетине на подбородке. «Документы, документы... Интересно. Выясним. Полагаю, это связано с работой отца». Я посмотрел в глаза Ершову. Взгляд он не отвел, но видно было, что говорить на эту тему он не был намерен. «Понял», — проговорил я. «Вы такой вариант предполагали?» «Да». — коротко ответил он. — Собственно, поэтому я здесь. — Держите меня в курсе дела, — твердо сказал я. — Хочу знать, что они скажут на допросе. Ершов с восхищением цокнул языком и покачал головой, будто оценивая наглость. — Посмотрим, Громов, но не обещаю. — Вы же понимаете, что сегодня я перешел дорогу кому-то повыше. Я должен знать, что они расскажут на допросе, чтобы быть готовым к разным ситуациям. — Понимаю, но не все зависит от меня, Сергей. Тон Ершова был серьезен, без намека на веселость. «Ты молодец, Сергей», — перевел тему Александр Арнольдович и похлопал меня по плечу. «Отдыхай». «Ага», — сказал я, окидывая взглядом бардак в коридоре. Ершов заметил мой взгляд, улыбнулся и вышел из квартиры. Наконец я остался один. Когда квартира опустела, я еще раз оглядел разруху, осколки стекла на полу, кровавые мазки на стене, перевернутая этажерка с рассыпанными пуговицами. Первым делом собрал осколки банок, потом вытер пол тряпкой, выжив розовую от крови воду в ведро. Попробовал оттереть кровь со стены, но сделал только хуже. Ничего, после ремонта у нас остался кое-какой материал. Заделаю, чтобы мать не пугать. Нашел отцовские очки с треснувшим стеклом, поднял их и аккуратно положил на сервант. К 10 утра я уже стоял у входа в больницу номер 19. По советским правилам, узнал я об этом, когда уже пришел, посещения начинались с 11, но дежурная медсестра, увидев мою перебинтованную руку и лицо в синяках, вздохнула. Проходите, но только на полчаса. Коридоры больницы были пропитаны запахом хлорки, смешанным с легким ароматом вареной гречки из пищеблока. На стенах висели глянцевые плакаты и схема вакцинации от полиомиелита. Пол блестел, как парадный паркет, выдавая следы недавней уборки. Где-то вдалеке звенело ведро, и слышалось шарканье швабры. Медсестра в накрахмаленном переднике указала на дверь в конце коридора. Я подошел к двери, посмотрел на табличку из желтого пластика. На остальных палатах номера были выведены масляной краской. Я хмыкнул. «Одиночная? В СССР такое редкость, насколько я помню». Мелькнула мысль, что и здесь постарался Александр Арнольдович. Я толкнул дверь и вошёл внутрь. Палата оказалась небольшой, но аккуратной. Узкая железная кровать с белоснежным покрывалом, тумбочка из светлого дерева, на которой стояла алюминиевая кружка, и ваза с веточкой искусственной сирени. На стене висел календарь с видом на ВДНХ. Рядом с ним — розетка для процедурной лампы. Отец лежал, укрывшись до груди одеялом с капельницей на штативе, стеклянная колба с прозрачной жидкостью, резиновая трубка, заклеенная лейкопластырем у локтя антибиотики капают спросил я присаживаясь на табурет с протертым дерматиновым сиденьем физрастворы глюкозу хрипло ответил отец кивая на бутыль врач сказал что мне повезло кишки не задели за окном прикрытым ситцевой занавеской маячили голые ветви тополя на подоконнике я увидел банку с компотом обстановка для простого советского работяги роскошная я провел ладонью по холодной спинке кровати. не правда ли Отец усмехнулся, поправляя подушку. «Есть такое», — ответил отец. «Матери позвонил?» — перевел он тему. «В семь утра», — проговорил я, ставя на тумбочку сверток с яблоками. «Говорит, в соснах бассейн с подогревом». Помолчали. «А ты как рука?» — спросил отец. «Пустяк», — отмахнулся я. «Лучше расскажи, зачем вернулся». Отец повернул голову, и в его глазах мелькнуло что-то вроде вины. Чуял нутром, что не все то мне рассказывал. И специально нас с матерью спровадил. Переживал. Ага. А матери что сказал? Работу срочно вызвали. Пожал плечами отец и поморщился. Ага, снова проговорил я. Интересно, как ты объяснишь это? Я указал рукой на его живот. Сын. Отец. Перебил его я. Какие документы они искали? Я наклонился вперед, сцепив руки. Они ведь не за телевизором пришли. Тишина. За окном каркала ворона, царапая когтями по водосточной трубе. Отец лежал и пялился в потолок. «Я не могу всего рассказать, Серёжа». Начал он, наконец, будто выдавливая слова. «Я тоже подписывал бумаги о неразглашении. А ты сам знаешь, какие там пункты». «Знаю», — согласился я. «А еще я знаю, что не приди тогда, Ваня, и не выложи все как есть, то все могло обернуться очень скверно. Мать могла пострадать, понимаешь?» Отец снова уставился в потолок, будто там написаны были ответы на все вопросы в мире. «Я работал с главным конструктором», — проговорил отец так тихо, что мне понадобилось наклониться вперед, чтобы разобрать слова. «Потом мне пришлось уйти в другое место». Отец закашлялся. Все, Сережа, больше сказать не могу. Хотел бы, но не могу». Я выпрямился на табурете и почесал в затылке. «Да что же получается? Отец работал с Королёвым? Когда? Где?» Над чем? И куда его перевели? Черт возьми, вопросов стало только больше. А документы? Спросил я. Они и правда дома? Нет. Отец покачал головой. Я их вынес в надежное место. Дома только мой блокнот. Я вопросительно посмотрел на отца. Там ничего секретного нет. Продолжил отец. Так, общие фразы, наметки. Где блокнот? Спросил я заинтересованно. Отец колебался, но все же ответил. Под крышкой телевизора. Ты вряд ли поймешь, что там написано. Это мы еще посмотрим, подумал я. Записи поняли бы только те, кто разбирается в этом, тем временем продолжал говорить отец. Погоди, зацепился я за последнюю фразу. Ты намекаешь на то, что ограбление заказал кто-то, кто связан с твоей работой? Отец кивнул, уронив голову на подушку. Я призадумался. Если отец работал с Королевым, тогда вариантов остается мало. Наверняка проекты были связаны. «С ракетостроением. Либо космос, либо...» «Но если космос, тогда мое попадание в тело Сергея Громова точно необычная случайность. С таким-то отцом». «Понятно...» — протянул я, продолжая крутить в голове мысли о своей миссии в этой второй моей жизни. «Пациенту пора на перевязку». Резкий женский голос вырвал меня из раздумий. В дверях возникла грузная медсестра с тележкой я встал поправляя халат который так и норовил сползти с плеч отец внезапно схватил мою руку сережа матери не говори о том что случилось ни к чему ей это согласен сказал я поправляйся отец завтра еще приду я вышел из больницы и решил пройтись пешком дорога домой займет от силы полчаса как раз обдумаю услышанное и придумаю как действовать дальше с учетом новых водных Январский ветер гнал по тротуару снежную крупу, а я в голове крутил мысли и прикидывал перспективы. Если мои догадки верны, и отец и правда был связан с космической программой, тогда добраться до Королева станет проще. Хотя не факт. Перевод отца мог быть связан с провалом какого-то проекта или с утечкой данных, или... Эх, как же не хватает информации. Черт! Я споткнулся о льдинку. «Если в блокноте есть хоть намек на то, чем занимался отец, тогда я хотя бы пойму, куда копать». Подумав об этом, я ускорил шаг. На лестничной площадке я столкнулся с дядей Борей. Он топтался у нашей двери, куря папиросу. Увидев меня, он швырнул окурок в урну с таким видом, будто металл-гранату. Серега, да что вчера у вас было-то? Нинка?» — кивок на соседскую дверь. «Брешет, будто Ваську на носилках увезли» а потом каких-то мужиков под белые рученьки из квартиры повели. За соседней дверью скрипнула половица. Нинка — это наша всезнающая соседка. Что бы ни случилось, она в курсе. Вот и сейчас она наверняка прильнула к дверному глазку и слушает наш разговор. Через час весь дом будет судачить о бандитской разборке в квартире Громовых. «Грабители, дядь Боря!» — вздохнул я, открывая дверь. «Телевизор вынести хотели!» Отец неожиданно вернулся за документами и испугнул их. А они запаниковали и ножом его чиркнули. Но отец уже в порядке. Вот только от него вернулся. Он в девятнадцатой больнице лежит. «Дела!» Сосед почесал лысину, глядя в пространство, не мигая. «Надо будет сходить проведать. ваще «Сходи, дядя Боря, сходи. Ты извини, но мне пора». Дядя Боря закивал, заизвинялся. Наконец он развернулся и зашагал вниз по лестнице. Я же вошел в квартиру и заперся. Меня ждала увлекательное чтиво. Телевизор стоял в углу родительской комнаты. Я снял крышку, открутив винты отверткой. Пошарив рукой, нащупал блокнот и вытащил его. Я повертел находку в руках, рассматривая небольшая потрепанная книжица в клеенчатой обложке. Страницы пожелтели, но записи сохранились. Схемы, формулы, расчеты, столбики, цифр с пометками. На последней странице карандашный набросок. Я присвистнул. Если грабители за этим охотились, тогда за ними стоит не просто кто-то. За ними стоит тот, кто сидит очень высоко. И теперь я у них встал поперек горла, как та кость от рыбы.